Так он громко сказал, и бескрылым осталось в ней слово. Двери закрыла она от комнат, где жили служанки. Молча выскочил вон из дома коровник Филойтий, и на дворе, обнесенном ограду, запер ворота. Под колоннадой лежал там канат корабельный, сплетенный весь из папируса. И засов завязал и вернувшись на табуретке уселся которую раньше оставил за одисеем глазами следя во все стороны лук свой тот уж вертел и повсюду оглядывал цел ли остался лук не попортил ли червь в эти годы рогов его крепких Так не один говорил, поглядев на сидевшего рядом. Видно, он в луках знаток превосходный, но это скрывает. Может быть, дома и сам подобный же лук он имеет? Или себе сделать желает такой? Как усердно он вертит лук и туда, и сюда, подозрительно этот бродяга. Говорили другие из юношей этих надменных, пусть и всегда чужеземец такое же счастье встречает, как этот лук натянуть он сегодня, наверное, сумеет. Так женихи говорили. Меж тем Одиссея многоумный взял огромный свой лук и его оглядел отовсюду. Как человек искусный в игре на фарминге, И в пеньи, может, на новый колок струну натянуть без усилия, свитую крутовечью кишку у концов закрепившей. Так натянул Одиссей тетиву без усилия на лук свой. После того он ее попробовал правой рукой. Звон прекрасный струна издала, словно ласточка в небе. Дрогнуло сердце в груди женихов. Изменились их лица. Громко Зев загремел, и знамение было в том громе. Рад божественный был, Одиссей, в испытаниях твердый, что ему знамение сыном дано кривоумного крона. Острый взял он стрелу, что пред ним на столе уж лежала голая. Все остальные лежали в колчане, а скоро самим на себе испробовать их предстояло. Лук за ручку держа, тетиву со стрелой натянул он и, не сходя с табуретки вперед наклонясь и нацелившись, острый выпустил с лука стрелу. Мгновенно через дыры ручек всех топоров ни одной не задев пролетела тяжкой медью стрела. Одиссей многоумный воскликнул «Что, телемах, не позорит тебя, чужеземец, в столовой сидя твоей? Я и в цель ведь попал и недолго трудился, лук напрягая большой». Не совсем я уж силу утратил, несправедливо бесчестят меня женихи и поносят. Ну а теперь нам пора приготовить и ужинах за засветло. Нам ведь потом и другим предстоит насладиться. Пенем с игрой на фарминге, ведь в них украшение пира. Так он сказал и бровями повел. Опоясался тотчас медным мечом Телемах, Богоравного сын Одиссея. В руки копье медного острое взял, И вблизи Одиссея быстро стал возле кресла, Оружием медным сияя. Песня двадцать вторая. Умерщвление женихов. Стихи 1 240 Сбросил с тела тогда одиссей многоумный лохмотья с гладким луком в руках и с колчаном, набитым стрелами, быстро вскочил на высокий порог, пред ногами на землю высыпал острые стрелы и так к женихам обратился. Ну, состязанием совсем безопасным конец. Выбираю цель я, в какую доселе никто не стрелял. Посмотрю, даст ли мне славу добыть Аполлон. Попадуль, куда мечу, так сказав, Вантиной нацелился горькой стрелою. Тот в это время как раз поднять золотой собирался, Кубок двухухий. Его между руками он двигал, готовясь пить вино из него. Помышлений даже о смерти он не имел.